Я задохнусь в этой тишине, в ее молчании. А на первом старик-инвалид, на костылях, может быть, самый шумный и едкий в Курске, скандалит в магазинах, ругается с соседями, всегда проскакиваю первый этаж побыстрее, боюсь с ним сцепиться. А это неправильно будет. Он ведь не виноват, что стал таким. Это жизнь, жизнь, понимаешь? Сам понимаю, как нелепо звучит это слово. Жизнь. Какая жизнь в пустых квартирах нарисованного дома, в этих бетонных усыпальницах, где только вещи помнят людей. Меня бы нейтронная бомба оценила, а не живая женщина. Я ей впрямь идиот. Клинический случай. Что ж, все польза Вика может разрабатывать новую тему. «Ленька», — говорит она, — «Господи, Ленька, да что с тобой случилось?» ну вот Прости меня, — произносит Вика, — все эти мои вопли о работе с психопатами, о сволочах, если меня ударило так, как тебя. Вика, я ничего уж не понимаю. Тебя кто-то бросил, тебя кто-то предал, ты потерял идеалы, в которые я хотел верить, и опустил руки, да, — спрашивает она тихо. Ты не веришь, что способен кому-нибудь помочь, Сделать хоть каплю добра и убежал сюда, в глубину, в сказку. Ты ведь и впрямь умеешь любить, но боишься своей любви. Здесь я могу помочь, только здесь. Хотя бы тем, что вытащу из нарисованного мира того, кто заблудился. Но знаешь, тонут ведь не потому, что плавать не умеют. Тонут, когда нет сил оставаться на берегу, а берег, он ж не в моей власти Ты не видишь никакой надежды? Там, в настоящем. Теперь вижу. Теперь появился неудачник. Леня, ты не договариваешь. Ты знаешь, кто он? Да, знаю. И, значит, есть надежда. Если они сумели стать такими, значит, сумеем и мы. Да кто они? Кто? Как объяснить? Как заставить поверить в невозможное? В то, чему место лишь на желтых страницах бульварных газет? Вика... Он ведь почти сказал «там, в эльфийском городе». Их машина не поддерживает английский язык. Это чисто русская тусовка. Он назвал себя альеном, чужим. Вика мотает головой. Она поняла, но не хочет, не может верить. Он чужой, Вика. Он пришелец. Он не с земли. Он человек. В каком-то смысле да. Куда более человек, чем все мы. Лучше, чем мы есть, и, может быть, такой, каким мы не сможем стать. Лёня, с чего ты взял? У него даже нет тела. Здесь. Да, он летел. Самым скучным, обычным образом, от звезды к звезде. Помнишь его слова о тишине? Вика вздрагивает. Нам страшно представить, а он это прошёл. Сотни, тысячи лет. Пустота и тишина. Мрак, в котором нет ничего. Мне кажется, даже его корабль нематериален. Вика мотает головой и вдруг замирает. Оборачиваюсь, неудачник стоит в коридоре. — Я звал вас, — говорит он, — вышел в подъезд и позвал. Потом зашел, дверь была открыта. — а Помолчи. Потом Вика спрашивает. — Ты не человек? — Да, не человек. — Пойдемте, кофе готов.